Глава восьмая. Егор Сергеевич. Вот что значит кот из дома мыши в пляс. Не успел покинуть офис. Как тут начинают происходить вещи, которые мне категорически не нравятся. Я ее повезу сам, вмешался Кирилл, который меня начинает раздражать до зубного скрежета. Послал же бог работника. Тем более Варвара согласилась уже. На мой взгляд... Программист ей даже выбора не дал. Быстро натянул на голову защитный шлем и стал его застегивать. И еще, Егор Сергеевич, я вам там работы подкинул на весь вечер. У меня этой работы и без тебя валом, пробубнил в ответ. Видя, как Варя ловко садится на байк и крепко хватается за Кирилла. Он тоже уже надел шлем и снял мотоцикл с подножки. Махнул на прощание рукой и медленно выехал с парковки. И на этом спасибо. Вот так девушки из жизни нашей и пропадают. Бесследно. Упустил тот момент, когда приехал друг. Евгений должен будет установить защиту на компьютер и отслеживать любые вмешательства в мою систему. Нужная вещь, я считаю. Особенно в моем случае. «Ничего не говори, бубню я. А вот и буду. Чтобы за голову взялся. Я ее и не терял». «Конечно, рассказывай мне тут. Если тебе единожды не повезло, это не значит, что так всегда и будет. Не напоминай. Прошу. Но разве его можно остановить? Сейчас мне всю душу снова вывернет наизнанку». «Ладно», — неожиданно соглашается Женя. «Просто тут человек совершенно другой. Жалко будет такое сокровище терять». «А делать что?» Мы как раз за разговором успели подняться на этаж. «Это ты у меня спрашиваешь?» — поражается Женька. «Не по адресу», — смеется он. «Да я уже понял. Ему самому не очень-то везет в поисках той единственной» значит, нужно самому голову включать. То, что мне Варвара нравится, не только как хороший работник фирмы, уже можно признать. Для начала самому себе. Так что нужно действовать. Вопрос только как? Пока друг работал, я листал вкладки в телефоне. В поисках того, что нужно, что могло понравиться Варваре. Скажем так, она другая. Она космическая, словно с другой планеты. Все, что может понравиться другим, не факт, что понравится ей. Ради приличия подарок она примет. Но мне так не надо. Я хочу, чтобы ей понравилось. Все, отозвался Женя, завтра продолжу. Я тоже задерживаться не стал. Собрался быстро. Даже смотреть не стал, что там Кирилл прислал. Распрощавшись с другом, я поехал в художественный магазин, где долго бродил между полок, пока не нашел то, что привлекло мое внимание. На стеллаже лежал маленький этюдник. Маленький? Это прям очень крохотный. Он помещался в ладони. «Девушка, покажите, пожалуйста». Продавец быстро распаковал этюдник, состоящий из двух половинок которые прикреплялись друг к другу с помощью магнитов на корпусе. На одной половине располагалась палитра, на другой — крохотные кружочки с краской. Всего 8 цветов. Но если их грамотно смешать, то оттенков будет намного больше. В комплекте шли листики для творчества, которые прикреплялись к тюднику с помощью зажима. «Беру». Мне почему-то показалось что такой подарок будет выглядеть очень мило и уместно, потому что дело я имею с творческой натурой, которая любит и умеет рисовать. Снова вздохнул, спрятал этюдник в карман и вышел из магазина. Сегодня я впервые за долгое время позволил себе просто погулять, потому что дело было навалом, и голова уже начинала забывать некоторые вещи из-за большого объема запоминания и нагрузки. Например, сегодня. Я организовывал коллективу праздник. Спасибо Варваре, которая нашла варианты. Мне нужно было только выбрать, согласовать, оплатить и дать добро на программу. А программа у нас будет самая прекрасная. Захотелось мне организовать квест-игру для коллектива в поисках сокровищ. Ради этого снял большой двухэтажный гостевой дом в загородном клубе. В этом доме имеется закрытый бассейн, открытая чаша с подогревом банька. Комнаты будут располагаться на первом и втором этаже, по 2 и три кровати. Кажется, даже есть одноместная, но это не точно. Рядом шикарный ресторан будет нас ждать вечером на ужин после насыщенной программы потом мы сделаем шашлыки, а утром позавтракаем и поедем по домам. Заказал для отдыха машину, чтобы все поместились. Предоставят нам пассажирскую газель черного цвета, такую прям хорошую. И как я мог забыть, на весь коллектив купил подарочный сертификат в фитнес-центр напротив. Он будет неименной. Если сотрудники захотят, смогут его отдать кому-то. Ну и самое главное, каждый, получивший сертификат, выберет то, что ему по душе. Не могу же я всех отправить в тренажерный зал или на силовую подготовку. Может, кто-то спит и видит, как попасть в бассейн? Вот и пусть, мечты сбываются. Праздники в этом году будут в конце недели. А сегодня что? Вроде вторник. Эх, надо бы общее оповещение всем отправить что в пятницу сокращенный день. В субботу встречаемся у фирмы и проводим выходные все вместе. Насколько я помню, у меня коллектив без детей, но с внуками. Вот пусть берут детей или вторых половинок, а там с местом разберемся. Может, кто домой уедет на ночь глядя. Пока помнил о том, что нужно делать, сел на лавку и быстро написал сообщение. Вот, теперь все. А нет, нужно добавить, что все вопросы можно будет задать на завтрашней планерке. Да, организую утром сбор, там все еще раз объясню, как и форму одежды. Пираты должны быть пиратами во всем, я считаю. Когда вернулся домой, перекусил тем, что нашел в холодильнике и лег в кровать. Правда, руки сами потянулись за ноутбуком. И совсем скоро я даже открыл присланные Кириллом файлы. Это были маленькие видео, в которых он показывал начинку сайта. Мне необходимо было выбрать, как будет выглядеть галерея с нашими проектами. Она будет прокручивать фотографии, или это будут плитки, которые будут увеличиваться при нажатии на фотографию. Думал недолго. Оставил свой выбор на первом варианте. Потому что сам терпеть не мог, когда нужно куда-то дополнительно нажимать. Открывать, потом закрывать. А так будут фотографии друг за другом идти. А при необходимости можно перейти в альбом. К слову, Кирилл делает интересную вещь. Тут уж и сказать нечего. Контрастно, интересно, доступно. На сайте хочется посидеть подольше. Эх, жаль, что это еще тестовый вариант. Но, думаю, скоро он все сделает отменно. Что ж, могу себя похвалить, что вытащил фирму из болота, в котором ее топили, смог выстоять и даже готов уверенно идти дальше. Это прекрасно, на мой взгляд. Развиваться только надо. То, что сейчас у меня есть в наличии, недостаточно. Может, в институт сходить? Есть же молодые дарования, которые могут работать не полный день уже сейчас. Возьму кого-то на практику, помогу с дипломным проектом, напишу характеристику. За работу буду платить. Да, прекрасная идея. Надо бы заняться этим как можно скорее. Нет, после праздников. Надо было раньше об этом подумать. Сейчас могу принять к себе на лето курс третий или четвертый, а выпускников, если будут действительно интересные люди, приму в свой коллектив, буду курировать и помогать. А там, глядишь, соберу себе команду и открою второй офис. Эх, мечты-мечты. Не успел убрать компьютер и погасить в комнате свет. Как зазвонил телефон. Ну что? то опять посмотрел на телефон и даже сел. Да ладно, неужели? Ну и что мне хотят сказать в этот раз? Слушаю, принимаю звонок от мамы. Надо же, нашла смелость. Или будет говорить очередную глупость. Сейчас посмотрим. Ты перестал приезжать на выходные. С обидой в голосе произнесла мама. «Из чего бы это?» — уточнил, прикрывая глаза. «Ну что ты надулся, как ребенок маленький, мог бы и простить нас в конце-то концов? Вы за моей спиной заключали контракты, собирали с людей деньги, не выполняли свои обязательства, еще и с меня дополнительно на свой отдых собирали. Ничего не напоминает? Это как минимум мерзко по отношению ко мне». Что сделано, то сделано. Только после вас разгребаю я. В деньгах теряю снова я. А вы что делаете? Отдыхаете? А не призвать ли мне сестру с мужем и тобой к ответственности? Ведь, можно сказать, это отмывание денег чистой воды у совладельца фирмы». «Какой совладелец?» — закричала мать. Ты же все Альбине и Павлу отдал. Ммм, вот так прям и отдал. То, что поднимал на собственном горбу долгие годы. Я позволил постоять у руля этой фирмы, но был ее основным и главным генеральным директором. То, что они там в документах писали, можно полностью считать недействительным. Так вот, у меня вопрос. Проблем хотите? Это плохие вопросы. «Самые правильные», — усмехнулся. «Судя по голосу, ты не в восторге от перспектив. В таком случае трогать меня не нужно. Но как только я замечу, почувствую, увижу или найду то, что вы извне пытаетесь мне помешать, будьте готовы к ответным действиям». Разговор был завершен резко и оставил после себя неприятное послевкусие, что даже спать расхотелось и как чувствовал, что ложиться и не надо, потому что минут через двадцать позвонил отец, который и помогал мне когда-то начать с чистого листа, делился своим бесценным опытом и позволил во все ямы окунуться с головой, чтобы прочувствовать все риски. Про родственников он тоже предупреждал. Я не верил, а зря. «Привет, сын», — произнес он бодрым голосом. «Привет!» — отозвался, понимая, что сильно по нему соскучился. «Давно мы на рыбалке не были». «И то верно рассмеялся он. Надо организовать». «Когда вырвешься?» «После праздников не раньше. На выходных приеду». «Вот и отлично, как раз и поговорим. А то мне мать твоя звонит. В диком ужасе орет про то, что ты ей и сестре угрожаешь». Тут он сделал паузу. «Пусть еще немного поволнуется, верно?» «Верно», — согласился я. «Тогда жду в гости. У меня, кажется, намечаются прекрасные выходные». Тут мы с ним рассмеялись, а я уставился в стену. Папа с мамой развелись довольно рано. Мне лет 10 было. В какой-то степени я его даже понимал. Потому что дома ни дня не обходилось без криков и скандалов. Он устал. Я это видел по глазам и уже хоть что-то понимал в том юном возрасте. Обида на него небольшая, конечно, была, но папа всегда был рядом. Все соревнования, все олимпиады, даже на отдых летом брал меня с собой, как и на выходные, пока мать устраивала свое будущее. Устроила. Привела в дом другого человека, с которым у нас сразу же не заладились отношения. Он, кстати, тоже долго не протянул. Как только Альбина родилась, умчался в закат. И что вы думаете? Отец брал себе на выходных уже двоих. Не сразу. Дождался, когда сестра моя подрастет. Он мне тогда сразу сказал, что хитрая девочка растет. Обманывает всех. Не договаривает. не собирает. Предупреждал меня, чтоб следил за ней. Иначе в доверие войдет, последствия будут. И я ведь держался. А потом расслабился. Результат мне прилетает до сих пор. Ну что ж, урок мне очередной. его-то я уже запомню раз и навсегда. Посмотрев на часы, снова вернулся в кровать. Завтра очередной насыщенный день будет. Нужно хоть немного разгрузить Варвару. А то все на себе она тянет. Так не пойдет. Да и подарок еще дарить. А это еще то испытание для меня. Варвара. Конечно, поехать с Егором мне было бы и комфортнее и приятнее. Но хоть я и боялась байков, мне всегда хотелось на них прокатиться. Да и Кирилла обижать не хотелось. Так что вскоре мы выезжали с парковки на черном хромированном коне. Ветер трепал волосы, которые вырвались из-под шлема, а мне хотелось раскинуть руки и кричать от переполняющего счастья. Бывают моменты, когда просто хорошо. От того, что на улице тепло, от улыбки Егора, это да просто так. Но я боялась, так что вместо красивой сценки из фильма вцепилась в Кира и зажмурила глаза. До дома мы домчались за считанные минуты. Кирилл помог мне слезть и расстегнул шлем. «Ну как поездка?» — весело уточнил парень, убирая шлем в багажник. «Классно, но страшно», — призналась. «Это я еще ехал на минимальной скорости», — подмигнул мне Кир. А я немного зависла, потому что именно сейчас увидела идеальный ракурс и экспозицию. «Да?» Мы творческие люди немного не от мира сего. Никогда не знаешь, когда тебя посетит вдохновение. И обычно оно выбирает совсем неудобные моменты. Вот и сейчас я видела идеальную картинку. Солнце садится на заднем плане, небо голубое, без единого облака. А на переднем плане черный байк и Кирилл в джинсах белой футболки с прикольной надписью и черной косухе. Смотрит прямо с чуть изогнутыми в улыбке губами и яркими зелеными глазами, в которых ты будешь как будто тонуть. «Идеально! Аж руки зачесались, так захотелось скорее начать рисовать!» «Можно тебя нарисовать?» — вырвалось. «Нарисовать?» — Удивленно поднял бровь Кирилл. «Ага, я немного рисую по настроению». «Меня никогда не рисовали, но почему бы и нет?» Это даже интересно. Отлично, тогда жди результат. До завтра. Я достала телефон, отошла на пару шагов, и сделала несколько быстрых фотографий. Это на тот случай, если память меня подведет, да и мотоцикл это что-то для меня новое. Пока! растерянно ответил мне коллега. Но кто бы его слушал, я уже спешила к подъезду. В будни я рисовала редко. Только если накрывала, вот как сейчас. Устроилась в гостиной. Достала мольберты, краски и начала творить. Сначала появилось солнце. Потом небо. Затем размытый город за байком. Чёрный конь получился как живой. Хромированный бог блестел в отблесках заходящего светила. Кирилла рисовать было тяжело. Никак не получалось сделать взгляд живым и таким, как я хотела. Пока не додумалась смешать другую палитру, и вот магия. И смешинки, и искорки в глазах. Я как будто смотрела на живое фото. Выдохнула, откладывая кисти и краски, любуясь на то, что получилось. Эта картина украсит мое портфолио. Но подарю я ее, конечно, хозяину. И спрошу разрешения использовать фактуру, немного видоизменяя внешность для дальнейшего творения. Из него бы вышел отличный герой для романа, и даже на обложку можно разместить, или на развороте, а рядом яркую красотку. Иногда я работала с издательствами и рисовала для них обложки. Хотя Карина давно подбивала меня открыть свою тематическую группу и рисовать обложки на заказ, но у меня и так дел не в проворот, особенно в последнее время». «Новая работа отнимает на себя львиную долю моего времени и внимания. Но ничего, думаю, когда мы переедем и разгребем завалы, станет полегче. Сейчас просто приходится исправлять ошибки прошлых людей, которые стояли у руля, которые работали. Хотя тут больше подходит словосочетание «создавали видимость». Помыв кисти и руки, посмотрела на часы. «Время уже приближалось к двум ночи. Когда я работаю, совсем не слежу за временем. Осталось спать совсем мало, так что быстро искупалась и легла под теплый и мягкий плед. Во сне мне снилось черное звездное небо, яркая луна и дорога, по которой я мчу на байке. Только за рулем был не Кир, а Егор, и у меня складывалось ощущение, что так и должно быть» я чувствовала себя комфортно и ничего не боялась. Счастье клубилось внутри, вырываясь радостным криком. Под руками стучало сердце Егора, а мне было хорошо. Так, как нужно. Проснулась я с улыбкой на губах. И даже выспалась. Пробежалась босыми ногами по прохладному паркету до окна и распахнула его, впуская в комнату свежий воздух и запах цветущей сирени. Нужно будет нарвать пару веточек на заброшке сегодня, чтобы радовало взгляд. Когда вышла из дома, увидела Кирилла. Он ждал меня возле байка и протянул шлем. Доброе утро! Решил подвести тебя, подмигнул он мне. М -м, надеюсь, это не подкат. Все же так хорошо было, что начинается-то. Доброе, спасибо, не стоило. «Я с утра предпочитаю ходить пешком». Высказалась сразу, а то еще возьмет манеру за мной заезжать. «Понял, принял. Но сегодня уже поехали». Опять протянул он мне шлем и постучал по циферблату. Посмотрела на часы. Спорить времени не было, он прав. Опаздывать я не любила. Так что надела шлем и уже более уверенно села. И надо же было на парковке возле офиса. Опять столкнуться с Егором. Он что, со вчерашнего дня не уходил? Лицо его на мгновение помрачнело, когда он нас увидел. «Доброе утро!» Быстро поздоровалась, слезая с мотоцикла и отдавая Киру шлем. А потом поспешила к офису. «Картину покажу программисту потом. В течение дня будет больше времени, а сейчас не до этого». За спиной услышала только злой голос Егора. Я же тебя предупреждал. И насмешливый Кирилла. А у нас что? Вернули рабство? Нет? Вот и отлично. Так что в свободное время имею право делать все, что считаю нужным. Ой, мамочки, это они из-за меня что-ли ругаются? Не хотелось бы. Но дальше слушать не стала, а еще быстрее засеменила ногами. Уверена, что покраснела, как маг. Нужно срочно в туалетную комнату и умыться холодной водой. До рабочего места я добралась с опозданием. Долго стояла перед раковинами и смотрела на свое красное лицо. Только после того, как смогла усмирить свой страх, вышла в коридор и поспешила на свое рабочее место. Хотя, если честно, было желание забиться в какой-нибудь угол и не отсвечивать. Совсем. У нас в кабинете было тихо, потому что никого на рабочем месте не было. Фух. Только заняла место и расположилась, как дверь открылась. Шеф собирает всех на планерку к себе в кабинет. Через 10 минут. Заглянула к нам Лидочка. Ох, и что там будет? Может, расскажет, что переезжать собираемся? Хотя это же секрет. Для всех мы на грани разорения, какие уж тут переезды. Олеси еще не было. Кирилл тоже где-то пропадал. Может, Егор ему новый кабинет выделил? Надеюсь, хоть не уволил? Парень-то он толковый. И даже по наработкам наш сайт получается классным. Хотя что же в бесятся, я не понимаю. Мы же не опоздали на работу. В кабинете Егора весь наш небольшой коллектив поместился легко. Даже Олеся успела зайти. Встретила нас в коридоре. На работу так спешила, что решила опоздать. Сейчас делала видимость, как будто уже давно пришла. Вот же актриса, мне бы такие таланты. Я врать никогда не умела, сразу терялась и краснела. Кирилла в кабинете я тоже увидела и выдохнула. А этот наглец мне подмигнул, чем разозлил Егора. Я прям видела, как недовольно он поджал губы и с предупреждением посмотрел на парня. Я же просто опустила голову, чувствуя жуткую неловкость. Оказалось, что босс решил нам сообщить о заготовленном отдыхе на майские праздники. Тут уж все загомонили, стали высказываться, задавать вопросы, обсуждать. Дурдом, короче, наступил. Но вскоре все потихоньку стали продвигаться к выходу. Я тоже пошла, но меня остановил голос Егора. «Варвара Ивановна, а вас я попрошу остаться» почувствовала себя штирлицем в стане врага интересно что он хочет мне сказать что случилось уточнила когда дверь за всеми закрылась и мы остались вдвоем у меня для тебя есть небольшой подарок немного помявшись сказал егор доставая из ящика стола небольшой подарочный пакет подарок мне удивилась да за все, что ты делаешь. Подарки я люблю». Улыбнулась и заглянула в пакетик. Но как только поняла, что именно лежит на его дне, завизжала, потому что сдерживать эмоции было тяжело. Там оказался деревянный мини тюдник с палитрой, акваручкой-кистью, зажимом и скетчбуком. «Как же давно я о таком мечтала!» Руки все не доходили. Обходилась обычным скетчбуком и карандашами, которые всегда валялись в сумке. Но иногда хотелось запечатлеть пейзаж именно акварелью, а везде с собой мольберт несподручно. Да, планшет всегда со мной, но иногда хочется живого рисования, а не графического. И вот теперь мечта сбылась. «Спасибо!» Искренне улыбнулась. Хотелось обнять Егора и запрыгать на месте от радости, но подумала, что это будет лишним и неуместным. «Рад, что тебе понравилось. Вечером я тебя подвезу? Или ты с Кириллом?» Не мог не поддеть меня шеф. «Вечером я с собой», — припечатала. «А нечего надо мной подкалывать. Я самостоятельная девушка и уже давно не ходила пешком». Тем более, хотела к Карине в кафе заглянуть. Егор вроде расстроился, но я была довольна, ибо нечего думать, что мир крутится вокруг них. У меня и свои дела могут быть. Хотя, положа руку на сердце, стоит признать, что если бы он не упомянул Кира, я бы поехала с ним. Вышла от босса я довольная и пошла искать нашего программиста. Мне же ему нужно отдать рисунок, который так и лежал, свернутый в рюкзаке. Лида подсказала, в каком кабинете сейчас обитает парень, и я направилась туда. Кир сидел за ноутбуком в наушниках и быстро печатал. Я видела на мониторе только вереницу цифр и букв. Эх, от этого я была далека. Но каждому свое. Кирилл. Тихо коснулась его плеча. Парень снял наушники и улыбнулся мне. «Да, Варя, помощь нужна?» «Нет, просто принесла тебе портрет. И хотела узнать, ты не против, если буду использовать твою фактуру как прототип для новых картины возможно, обложек?» «Ого, так быстро?» – удивился Кир. «Вдохновение вчера напало». «С нетерпением жду, что же у тебя получилось. Кстати, я хотел тебя попросить...» нарисовать мой портрет еще немного в другом стиле». «Надеюсь, Ниню?» – рассмеялась. «А что, я ничего такой?» – подмигнул мне парень и, расстегнув пару пуговиц на рубашке, заиграл мышцами. «И надо было именно в этот момент зайти Егору».